Глава 36. Что ты на этот раз задумала?» «И как это понимать, господин гер Немного отойдя от шока, спрашиваю я у рейдера, который не только вошел в комнату, но и уходить из нее не спешит. Даже, кажется, оправдываться не собирается. А ведь он пойман с поличным. Хотел удостовериться, что с вами все в порядке. Наконец, говорит он, весьма спокойно при таких-то обстоятельствах. «А что со мной, по-вашему, должно было произойти?» Он напрягается, а мне это совсем не нравится. Более того, еще и комнату оглядывает, будто кого-то выискивая. Кого? Ничего такого. Просто беспокоился, что инцидент в обеденной зале мог вас расстроить. Даже его голос звучит мягче, как бальзамчик или успокоительное. Вот только я успокаиваться при таких обстоятельствах совсем не хочу. И потому вы даже печать на моей двери взломали? Странные у вас методы. Я не взламывал, отвечает он. У меня есть ключ от всех дверей Академии. а «Ну да, это же совсем другое дело». «Вижу, вы в порядке», — кивает рейдер. Взгляд, что секунду назад был сосредоточенным и решительным, наполняется совсем другими красками. Особенно тогда, когда этот незваный гость наконец замечает, что один из нас совсем не одет. Тут же прикрываю одной рукой декольте, а второй уже ищу чем бы тяжелым запустить в дверь. «Э, «В таком случае оставлю вас», — говорит Гер севшим голосом. «Если что-то будет беспокоить, вы знаете, где меня найти». Добавляет он, глядя мне прямо в глаза. Да с таким напором, что мурашки по коже. Еще миг, и дверь за его спиной не только закрывается, но и светится печатями. Все до одной на место вернул. Даже, кажется, лишнюю накинул. Эм, ладно. Вот так ночка. С такими визитами спать совсем расхотелось. Это что же получается? Он в любой момент может сюда заявиться? Разве тут нет каких-то правил касательно применения этого ключа от всех дверей? Все это странно, да и не верится, что этот дракон приходил, просто чтобы удостовериться, что все в порядке. Но в таком случае какую цель он преследует? Во что я вляпалась? Бу! Раздается над надухом, вырывая меня из глубоких раздумий. С ума сошел! Выкрикиваю я, подскочив с постели и разглядев того, кого только что чуть не припечатала подушкой. Лир, дракон тебе за хвост укуси! А ты чего такая злая? Обижается он. Ты еще спрашиваешь? У меня сердце чуть не выпрыгнуло от этих шуточек. Хотя пора уже привыкнуть. Где тебя носило все это время? Там, где носило, меня уже нет. А значит, это больше не важно. По-философски выдает он. Но я шутку не оцениваю. Я вообще-то волновалась о его пушистой тушке. Что, фамильяры в беду не попадают? Слушай, а за что это ты так с молодцем? Спрашивает вдруг Лир. Чего? Не понимаю я. Фамильяр стреляет синими глазками в дверь. Так, он о Рее? Все слышал? Судя по выражению мордашки, да. Он вообще-то вломился в мою комнату. Обосновываю я свою позицию. Но он же не со зла, беспокоился, говорит. Ага, конечно. Много ты знаешь, ворчу я от обиды. И вообще, почему ты его защищаешь? Вот, теперь ты и на меня злишься. Это за что, что я надолго пропал? Ну ты же дашь Лиру шанс загладить вину? Он толкает меня в плечо пушистой попой и чуть ли не мурлычет. Вот же хитренькая подлиза. Ничего мне уже не нужно. Хочу брукнуть я, но тут в голову приходит одна интересная идея. Вообще-то, ты можешь кое-что сделать. А вот Лиру это не нравится. Что ты задумала на этот раз?